Глава 5. 5 июля, понедельник, город Шелково. У Дианы так давно не было первого свидания, что перед встречей с Карпатским она вдруг разнервничалась. Одно дело поощрять его, направляя и одновременно давая понять, что ничего сверхъестественного она от него не ждет, совсем другое готовиться самой. Нет, она не боялась ударить в грязь лицом или просто не понравится ему. Он уже неплохо ее знает, видел в разные моменты жизни. Знает ее семейную ситуацию, непростые отношения с родителями, знает, с кем она жила последние пять лет. Как воспринимала эти отношения, чем они были на самом деле и как закончились? Карпатский даже был в курсе ее финансовой ситуации и недавно обретенного хобби. С месяц назад Диана не на шутку увлеклась тренировками по боксу и теперь ходила на них дважды в неделю. Он видел ее сильно перебравшей алкоголя. Да что уж там, если называть вещи своими именами, то в ту ночь она была мертвецки пьяна и теперь не помнит всех подробностей. Знает он и о том, что крайне ей симпатичен. Диана сама сделала первый шаг, дав понять, что считает его достаточно привлекательным и хотела бы соблазнить. Карпатский тогда соблазняться отказался, но ее намерения были вполне очевидны. Так что вечером она едва ли сможет его чем-то удивить, поразить или впечатлить. Опасалась Диана другого, что покажется слишком доступной, и согласны на отношения, которые ни к чему не обязывают. Что покажется слишком непристойно, и он снова решит, что такое счастье ему даром не нужно. Что покажется слишком требовательной. Девушкой с высокими запросами, которые майор полиции при всем желании не в состоянии удовлетворить. На самом деле, ей нужно было от него не так уж много. Забота, душевное тепло, возможность в нужный момент обнять и почувствовать объятия в ответ. Любовь. Да, Карпатский правильно сказал тогда. Она хочет любви, хочет семью. В роскоши Диана уже пожила и поняла, что сама по себе та мало что дает. Хотя обратно в честную бедность, которую исповедовали ее родители, она откровенно говоря тоже возвращаться не собиралась. А еще она боялась, что при более близком знакомстве Карпатский ее чем-нибудь разочарует поведением, суждением или взглядами на возможные будущие отношения, что угодно могло пойти не так. А ей так нравилась новая влюбленность, что совершенно не хотелось ее терять. Она грела и давала надежду на то, что однажды все снова будет хорошо, даже лучше, чем раньше. Сам Карпатский, по всей видимости, тоже чувствовал себя не в своей тарелке. А потому эта их встреча в первые минуты проходила в гораздо большем напряжении, чем все предыдущие. Он купил билеты заранее, ждал Диану у кинотеатра, как и договорились, без цветов. Немного неловко поприветствовал... Пару секунд не знал, куда девать руки, и в итоге засунул их в карманы джинсов. Одет он был как обычно, разве что наплечную кобуру с пистолетом дома оставил. Или где там ее положено оставлять. Диана сегодня тоже решила сильно не наряжаться. В конце концов, это просто совместный поход в кино. А погода вполне позволяла надеть летние джинсы и даже легкий кардиган поверх скромной блузки с коротким рукавом. Разговор поначалу тоже немного не клеился. Оставалось только порадоваться, что можно обсудить покупку попкорна и предстоящий фильм. А потом они вошли в зал, и оказалось, что Карпатский купил билеты на немногочисленные диванчики, стоявшие в последних рядах. Он взял не самый последний, но желающих посмотреть ужастик и так было немного, поэтому позади них никто не сидел. Сам диванчик был достаточно большим, чтобы на нем поместились даже трое человек. Один мужчина вроде Карпатского и две девушки вроде Дианы. И как минимум у нее была возможность отгородиться от него ведром попкорна. Но она не стала этого делать. Села рядом, совсем близко, держа попкорн у себя на коленях. Просто чтобы ему было удобнее им угощаться, конечно. Первую четверть фильма они так и просидели, плечом к плечу, хрустя попкорном, время от времени язвительно комментируя происходящее на экране. Потом в фильме случился весьма неприятный момент, и Диана инстинктивно отвернулась от экрана. Выглядело это так, словно она испугалась, хотя дело было в другом. Если она чего и не выносила в подобных фильмах, то двух излюбленных сценаристами деталей. Первая, когда кто-нибудь протыкал себе ступню, не заметив торчащий гвоздь или что-нибудь в этом роде. Вторая, когда у персонажа, цепляющегося за пол или стены, отрывались ногти. Заметив ее реакцию, Карпатский сжал ее предплечье, успокаивая, и даже шепнул что-то вроде «Это же все не по-настоящему» а потом вдруг поменял позу, положив руку на спинку диванчика, таким образом, словно открывая ей объятия. Диана воспользовалась моментом, чтобы придвинуться к нему ближе, а потом даже устроила голову у него на плече. И это, как показалось, растопило лед. Во всяком случае, ей стало по-настоящему хорошо и спокойно, словно она после долгих скитаний наконец-то вернулась домой. К чести Карпатского, больше его руки никуда не лезли весь оставшийся сеанс. Левая продолжала лежать на спинке дивана, Правое время от времени зачерпывала попкорн из ведерка. После кино он уже не выглядел таким напряженным и даже предложил прогуляться, прежде уточнив, не передумала ли Диана и не решила ли все-таки где-нибудь перекусить. Она, конечно, не передумала. После такого количества попкорна опасалась, что не проголодается даже к завтраку. Зато идея прогулки по набережной ей очень даже понравилась. Вечер был немного прохладным для начала июля, но довольно сухим. Шедший утром и днем дождь. Прекратился еще до того, как Диана выехала от гостиницы, и теперь воздух казался очень чистым, свежим и приятным. Обычно в такое время летом на набережной было полно народу, особенно молодежи старшего школьного возраста, но сегодня оказалось довольно пустынно. То ли из-за погоды, то ли из-за понедельника. Карпатский уговорил ее на кофе, что, в общем-то, оказалось нетрудно. После соленого попкорна очень хотелось чего-нибудь сладкого, и Диана довольно быстро согласилась на большой латте с кленовым сиропом. Почему-то в обществе Карпатского она легко отодвигала свои установки по питанию с подсчетом калорий, проходившим в ее голове практически в автоматическом режиме. Со стаканчиками кофе, которые очень помогали решать вопрос, куда девать руки, они двинулись по прогулочной зоне, болтая о просмотренном фильме. Честно говоря, я никогда особо не любил ужастики признался карпатский особенно такие с мистикой со всякими призраками демонами и прочими тварями просто они казались мне глупыми высосанными из пальца совсем не страшными а теперь с улыбкой уточнила диана искоса поглядывая на него теперь уже не знаю с одной стороны понимаю что все это по-прежнему просто придумка фантазия сценаристов которые частенько переписывают сюжетные ходы друг у друга пытаясь вставлять в них что-то оригинальное Но это не всегда получается. Но с другой? Нет, нет, и задумаешься. Не написал ли кто-то о своем личном опыте? Как та писательница, жена следователя? Марина Вранова? подсказала Диана. Да, она сначала все придумывала, а теперь тащит сюжеты из рабочей практики мужа. И как теперь понять, что реально а что вымысел? А надо ли? Ты ведь у себя на работе постоянно имеешь дело с убийцами. Но это еще не повод подозревать каждого встречного в том, что он кого-то убил или как минимум собирается. Достаточно просто не исключать вероятность того, что это в принципе возможно, и предпринимать соответствующие меры предосторожности. С демонами, призраками и прочей нечистью, пожалуй, стоит поступать так же. В смысле, не стоит видеть их промысел за каждым странным событием? Ну да. Но когда факты говорят об обратном... «Не стоит отмахиваться и от них». «В который раз поражаюсь твоей разумности», — с улыбкой признался Карпатский. Диана расплылась в ответной улыбке, посчитав это комплиментом. И невольно вспомнила, как любил говаривать Кирилл. «Глупенькая моя девочка». Поначалу это казалось ей даже милым. «Ладно, будем считать, что фильм мы обсудили», — махнула рукой она, заодно прогоняя эти мысли но на свидании положено говорить еще и друг о друге а я ведь так много о тебе пока не знаю ты знаешь обо мне гораздо больше чем большинство моих коллег возможно но это так себе показатель согласись хорошо что еще тебя интересует например твоя семья про мою ты все знаешь даже больше чем мне хотелось бы помню ты как-то упоминал что у тебя есть старший брат Он живет в Одинцово? Нет. Давно прикупил себе квартиру в Москве в хорошем районе. Он же у нас бизнесмен, я говорил. Не такого уровня, конечно, как Федоров, в разы скромнее, но живет очень даже хорошо. Еще у меня есть сестра, тоже старшая, по образованию лингвист, но никогда по специальности не работала, так как сразу после получения диплома вышла замуж. Довольно удачно, родила троих детей. Ее вполне устраивает положение хранительницы очага. Так что в сумме у меня. «Пятеро племянников. Но я редко с ними вижусь, как и с прочими родственниками в последние десять лет». Он выразительно посмотрел на нее, как бы спрашивая, «Я удовлетворил твое любопытство?» Если Диану и смутил его взгляд, то не сильно. Она постаралась не подать вида. Теперь некоторые вещи стали для нее гораздо понятнее. «Ты сам избегаешь общения или они?» В этом смысле у нас полная гармония. К более плотному общению не стремится никто из нас. Мама звонит время от времени, спрашивает, как дела, рассказывает новости, приглашает на какие-нибудь семейные мероприятия, на которые меня нельзя не пригласить, но у меня обычно нет на это времени. Действительно нет, или ты просто говоришь, что нет? Поддела Диана. Карпатский послал ей еще один выразительный, говорящий все без каких-либо слов взгляд. Конечно, он просто прикрывается работой, чтобы никуда не ехать. И это мягко подводило разговор к следующему интересовавшему ее вопросу. «Почему? То есть я знаю, что это были трудные для тебя годы, особенно в начале, полагаю. Но разве...» Она замялась, подбирая слова. «Разве семья не для того, чтобы поддерживать в такие моменты? Нормальная семья, я имею в виду». «Может быть». Не стал спорить он и сделал большой нервный глоток кофе, на котором его напиток, судя по всему, закончился. Но мне так было проще. «Наверное, я все таки не такой хороший человек, каким ты меня считаешь. У меня как-то...» Не получается радоваться, глядя на других. Даже если это мои родные брат и сестра. Я и так всегда чувствовал себя тем самым уродом, без которого ни одна семья не обходится. И с годами это становилось все заметнее. Карьера в полиции, чтобы ты понимала, это совсем не то, что мои родители считают достойным занятием. Они смирились с формой полицейского в первое время, когда мне больше некуда было податься. Но, по их мнению, потом мне следовало заняться чем-то более престижным. А я этого так и не сделал. «Значит, твои отношения с родителями больше похожи на мои, чем я думала», — с грустью заметила Диана. Карпатский усмехнулся. «Отчасти, но не совсем. Мною, конечно, разочарованы, но открытой враждебности я от своих никогда не видел. Может быть, многовато равнодушие». «Но сложно их за это винить. Чем больше объектов любви, тем меньше каждому достается, а мы с Ксюшей еще и довольно долго жили с ними, чем наверняка сильно утомили». «Ясно», — протянула Диана, тоже допивая свой кофе, и так и не решаясь задать главный вопрос. Она очень хотела бы понять, почему на самом деле он так больше и не женился. Потому что она успела узнать о его первом браке по фотографиям, которые недавно подсмотрела в семейном альбоме, У нее сложилось впечатление, что Карпатский из тех мужчин, которые просто созданы для семейной жизни. Диана понимала, что гибель ребенка и, последовавший за этим развод могли подкосить его. но ему тогда было всего тридцать с небольшим. Время и характер должны были взять свое. И то, как он объяснил ей отсутствие стремлений к серьезным отношениям мол в прошлый раз ничего хорошего не вышло и в следующий не выйдет, казалось ей не совсем правдивым. Больше походило на отговорку, должно быть что-то еще. Карпатский тем временем заметил, что ее стаканчик тоже опустил, забрал его и выкинул в урну, к которой они как раз подходили вместе со своим. А потом, когда руки у них обоих освободились, галантно предложил ей локоть. Диана с удовольствием взялась за него, но долго они так не прошли, остановившись в особо уединенном месте, чтобы понаблюдать за утками. Шел уже десятый час, но было еще достаточно светло, и птицы с деловым видом плавали по реке в разных направлениях, время от времени покрякивая. Сначала они просто молча стояли, опираясь на парапет и глядя на уток. А потом Карпатский повернулся к Диане и внезапно коснулся волос упавших ей на лицо, словно пытаясь убрать их. Она повернулась к нему и даже придвинулась чуть ближе, давая понять, что совсем не против этих прикосновений. Их взгляды встретились, и нервозность вдруг вернулась. Сердце застучало быстрее. Карпатский выглядел очень серьезным и даже немного мрачным, когда коснулся пальцами ее щеки. Скользя взглядом по лицу, было не похоже, что он собирается ее поцеловать или что-то в таком роде. Он как будто подбирал слова для какого-то важного заявления. Однако сказать так ничего и не успел. Рядом с ними вдруг прозвучал бесцеремонный насмешливый голос. «Так-так-так, смотрите, какие люди! Карпатский любовь моя, ты ли это?» Они оба вздрогнули от неожиданности, отпрянули друг от друга и повернулись к застывшей прямо напротив них женщине. Диана никогда прежде ее не видела. Высокая, пышнотелая, но не толстая, темноволосая, с яркими губами, ногтями и явно нарощенными ресницами. Она выглядела примерно ровесницей Карпатского. Взгляд ее был таким же наглым и насмешливым, как и Тон. Женщина смерила Диану, оценивающую пренебрежительным взглядом, и добавила. «А это, надо полагать, та самая твоя работа, из-за которой ты уже месяца три не заходишь в гости?» «Что ты здесь делаешь?» раздраженно поинтересовался у женщины Карпатский. Вероятно, тоже что и ты. Гуляю. Только, очевидно, меня ждет более скучное завершение вечера. Гуляла бы ты дальше. Буркнул Карпатский, и прозвучало это довольно грубо. Мне кажется, я ясно дал тебе понять, что не желаю продолжать общение. Ну, ты частенько на такое намекаешь, а потом все равно приходишь. Впрочем, она снова оценивающе посмотрела на Диану. Сейчас тебя можно понять. На молодое миско потянула, да? Бывает. Вопрос в том, вытянешь ли ты такую подружку. Что-то я сомневаюсь. Сердечко может и подвести. Арина. Диана от неожиданности вздрогнула. Карпатский как будто прорычал имя женщины. Либо ты сейчас уйдешь по-хорошему, либо будет по-плохому. Ты меня знаешь, я не блефую. Чем именно он ей угрожал, Диана не поняла и полагала, что знать этого не хочет. Арина тут же примирительно вскинула руки и заверила. «Ладно, ладно, не кипятись, уже ухожу». «Всего доброго, милочка. Удачи с этим грубияном». Она отошла на пару шагов, все еще насмешливо глядя на них, и вдруг послала Карпатскому воздушный поцелуй. «Как наиграешься, звони. Всегда тебе рада, Бука». Проводив Арину взглядом, Диана перевела его на Карпатского. Тот, стиснул зубы, смотрел куда-то в пустоту и молчал. Она осторожно коснулась его плеча, и только тогда он отмер и снова повернулся к реке и уткам, Уперся руками в ограждение. Прости, выдохнул едва слышно. За что? Старательно контролируя голос, уточнила Диана. Она пока не поняла, какие чувства у нее вызывает только что случившийся эпизод. За это. Карпатский кивнул в том направлении, в котором ушла Арина. До сего момента мне казалось, что все идет неплохо. Да и сейчас все хорошо, не слишком искренне заверила Диана, и, судя по взгляду, которым он ее наградил, Карпатский уловил фальшь в ее голосе. Кто это? Твоя девушка? Она не стала уточнять насчет бывшая. По тем фразам, которыми Карпатский и Арина обменялись, и так можно было понять, что у них разный взгляд на текущее положение вещей. Но ее обнадеживало, что Арина сама признала. Он уже три месяца не заходил в гости. Примерно столько же, сколько они были знакомы. Я бы не назвала ее девушкой. Фыркнул Карпатский пренебрежительно и тут же уточнил: любовница. Это правильнее описывает характер наших отношений. Диану это не задело. Она понимала, что у взрослого мужчины, давно находящегося в разводе, есть прошлое, возможно, даже весьма плотно примыкающее к настоящему. У нее самой есть прошлое, от которого она пока не может полностью освободиться. Страшно даже представить, насколько сложнее ей было бы сейчас строить что-то новое, если бы Кирилл не покончил с собой в изоляторе. Немного смущало другое. Диана никак не могла представить Карпатского, такого, каким она его знала и видела, с кем-то вроде этой Арины. И отсюда возникал пугающий вопрос. А так ли хорошо она его знает? Не рисует ли снова себе образ, не имеющий ничего общего с реальностью? Ничего серьезного, Добавил вдруг Карпатский каким-то чужим отстраненным тоном. Просто секс. А что так? Диана выдавила из себя улыбку. Красивая женщина по-своему. Сложно строить серьезные отношения с замужней дамой, которая довольна своим браком и не собирается разводиться, хмыкнул Карпатский. Уж точно не ради кого-то вроде меня, да и никому из нас это просто не было нужно. В противном случае я бы к ней близко не подошел. Не было нужно. Диана мысленно ухватилась за эту формулировку. Конечно, он мог использовать ее, чтобы подчеркнуть. Те отношения остались в прошлом, но в прошлом могло остаться и само нежелание серьезных отношений. Так, ведь Карпатский сам не так давно сказал, что знает, чего Диана хочет. А значит, и близко к ней не должен был подходить. Но он все же пригласил ее на свидание. Сам заговорил об этом, она не давила, понимая, что обещание он мог дать под влиянием момента, думая, что умирает. Значит, его потребности меняются. Или он как минимум готов к таким переменам. Во всяком случае, ей очень хотелось в это верить, настолько сильно, что она малодушно не стала уточнять. Лишь снова осторожно погладила его по плечу, улыбнулась, и на этот раз вполне искренне заявила: Забей, Слав. Прошлое в прошлом. Мне нет дела до того, с кем и почему ты был. Маньяка-убийцу, она мне за тебе все равно ничем не перекрыть. Он наконец повернулся, посмотрел на нее и неожиданно рассмеялся, явно расслабившись. Потом вдруг перехватил ее руку, лежавшую у него на плече, поднес ее к губам, поцеловал пальцы и прижал к своей груди. Рад, если это не испортило тебе настроение. Диана пожала плечами, вновь предвигаясь чуть ближе. Определенное послевкусие осталось, конечно. Но у тебя еще есть время чем-нибудь его перебить. Хорошо, тогда у меня тоже есть вопрос, очень важный. Спрашивай. Карпатский пару мгновений молчал, глядя в ее глаза и как будто пытаясь заранее в них что-то увидеть. Ты целуешься на первом свидании. Диана расплылась в глуповатой улыбке и даже слегка смутилась, но тут же взяла себя в руки. Честно говоря, мой опыт первых свиданий настолько мал, что я как-то не успела выработать систему. Так что... все зависит от тебя. Медвежье озеро. Когда Диана вернулась на озеро, уже заметно стемнело, и вокруг гостиницы зажглись фонари. Просторная парковка была практически пустой, позволяя выбрать достаточно удобное место для машины. Заглушив двигатель, Диана откинулась на спинку сиденья и улыбнулась. Выходить не торопилась, дослушивая песню, звучавшую по радио. Та погружала ее в еще совсем свежие и не менее приятные воспоминания о финальной части свидания. Как после ее заявления, Карпатский скользнул рукой вокруг ее талии, притягивая к себе, и наклонился к губам, его движения были нарочито плавными, медленными, какими-то осторожными, словно он давал ей шанс передумать и остановить его. Поцелуй получился таким же: неторопливым, нежным, вдумчивым. В голове Дианы с трудом стыковались две крайности Карпатского. Резкий, даже грубый разговор с Ариной и столь деликатное обращение с ней. Но меньше минуты спустя все мысли и попытки анализировать куда-то улеточились. Песня закончилась, сменилась крикливым рекламным блоком, заставляя вернуться в реальность. Диана вздохнула, открыла глаза и даже успела толкнуть дверь, когда ее взгляд зацепился за тень, мелькнувшую в зеркале заднего вида. Позвоночник словно прошибло током. А инстинкт заставил тут же снова закрыться в машине, заблокировав двери и обернуться. Однако, сколько Диана не всматривалась в заднее стекло, так никого и не разглядела. Даже намека на чье-то присутствие. Показалось, должно быть. Она покачала головой, удивляясь собственной неизвестно откуда взявшейся нервозности. Неужели ужастик так подействовал? Вроде не особо ее впечатлил. Диана снова открыла дверь и выбралась из машины. На всякий случай все же еще раз осмотрелась по сторонам. Фонари горели достаточно ярко и не оставляли возможному злоумышленнику места для укрытия. Все выглядело весьма безобидно, и окончательно успокоившись, она направилась ко входу в гостиницу не напрямик через газон, а по проложенным плиточным тропинкам. Вокруг было тихо. Все окна в гостинице горели, поскольку на озеро выходили те, что в коридорах, а свет в них не гасили до самого утра. Крыльцо пустовало. Никого из малочисленных постояльцев не выгнало на улицу тяга к сигарете. Несмотря на отсутствие явной угрозы, Диане от чего-то было очень не по себе. Возможно, она просто еще не возвращалась в гостиницу так поздно с тех пор, как поселилась здесь, но ей никак не удавалось отделаться от ощущения, что на нее кто-то смотрит. Притормозив, Диана посмотрела на окна, но все они были закрыты занавесками, никто не подглядывал в щелку. На фоне яркого света силуэт был бы слишком заметен. Тогда она снова обернулась, но и тогда никого не обнаружила. Только растущие по берегу озера кусты колыхались на ветру. Свет вдруг мигнул. Диана подняла взгляд на ближайший фонарь. Тот мигнул снова, а потом и вовсе погас. Ощущение чужого присутствия где-то в темноте возросло во сто крат. И она почти побежала к крыльцу и спасительной двери. Добралась до нее достаточно быстро, невзирая на высокие каблуки. Но ее, конечно, уже заперли на ночь. Диана торопливо нажала на кнопку звонка, выждала секунду и постучала снова оглянулась. Фонари не горели, окна гостиницы и луна на небе служили единственными источниками света, но их было маловато. Слишком много густых теней, темных мест, в каждом из которых мерещилось черное бесформенное нечто. Диана снова нервно нажала на звонок. Один раз другой. Потом заглянула в прикрытое занавеской узкое окно рядом с дверью, постучала в стекло. Ветер шелестел листвой, и в этом шелесте чудился чей-то тревожный шепот. Она все еще чувствовала взгляд и незримое присутствие кого-то чужого и опасного, как будто кто-то приближался к ней, пользуясь сгустившимся мраком. «Ты чего три...» Диана не дала Роману, наконец, открывшему дверь шанса договорить, резко втолкнула его внутрь, захлопнула дверь и заперла замок. И сразу выглянула в окошко. Удивительно, но теперь все пространство вокруг гостиницы, насколько хватало глаз, чудесно просматривалось. Все фонари горели, как ни в чем не бывало. «Ты чего, Ди?» — Роман смотрел на нее несколько растерянно, а она уже и сама не знала, чего вдруг испугалась. «Да так. Показалось, что там кто-то шастает. Роман тоже выглянул на улицу через окно, но только удивленно хмыкнул. «А вроде трезвая. Нет там никого». «Да ну тебя!» — Раздраженно бросила Диана и, не прощаясь, направилась к двери с табличкой «Только для персонала». «Эй, погоди! Тут тебе доставку привезли, пока тебя не было!» Кстати, в мои обязанности не входит их получать». Диана уже хотела возмутиться, что никакую доставку не заказывала, но, обернувшись, обнаружила в руках Романа аккуратный букет нежно-алых роз. Тот держал их прямо в простенькой вазе, запас которых имелся в гостинице примерно для таких случаев. Недовольство на ее лице тут же сменилось широкой улыбкой. Она поблагодарила Романа, забрала цветы и, наконец, ушла к себе в комнату. Только там она обнаружила внутри букета карточку. Подписи не было, но текст не оставлял сомнений, что цветы прислал Карпатский. «Здесь они точно не будут тебе мешать».